Эпилог. Алиса. «Девушка, можно с вами познакомиться?» Раздается за моей спиной. Вздрогнув от звука знакомого голоса, резко оборачиваюсь. Арсений сидит на лавочке в тени подъезда. Наверное, поэтому я прошла мимо и его не заметила. Прижимаю детские рабочие тетради крепче к груди, отгораживаясь имя от Арса как щитом. «Ты что здесь делаешь?» Выпуливаю ему в ответ вместо приветствия. Он спрыгивает на асфальт и немного вальяжно приближается. «Соскучился». Пожимает плечами и смотрит на меня такими искренними глазами, что «держите меня семеро, а еще лучше в десятером, иначе я ему поверю». «Хорошо», — киваю. «Соскучился, это понятно. Я тут при чем? Спеть? Станцевать?» «Нет», — улыбается этот засранец, игнорируя мой воинственный настрой. Можешь упасть со своих каблуков и еще раз ко мне в руки напис? Ну уж нет, фыркаю. Ломать каблуки я сегодня точно не планирую. Потому что эти ботильоны купила всего два дня назад с аванса. Но эту подробность я добавляю мысленно. Ни к чему знать всяким. Алис, ну не кусайся. Мягко просит Арсений. Давай попробуем сначала. Это как? Прищуриваюсь и отхожу от величка на два шага назад. «Мне убежать, а ты догонишь? Запихнешь в машину и напугаешь?» «Алис», – морщится он. «Нет, Арс, я выставляю вперед руку. Оставайся там и не двигайся. Все, пока. Рада была встрече». Отворачиваюсь от него и только силой воли заставляю себя передвигать ноги в сторону дома. «Не оглядывайся, Алиса. Не смей! Но каждой клеточкой спины и макушки я чувствую, что величка идет следом». Господи, да что ему нужно? Забирать-то уже нечего. Сердце в груди сходит с ума и требует немедленно выслушать Арсения. Но не просто же так он пришел. Но разум сообщает глупому органу, что шанс был уже даден. И теперь, пожалуйста, в общую очередь. Сердце возмущается, что никакая эта очередь не общая, раз красивому парню даже шанс на разговор не дают. Спорит сама с собой... Я прохожу парк и сворачиваю к гаражам, чтобы выйти во двор. И вдруг слышу со стороны небольшого пятачка для сушки белья ругань и собачий лай. «Он сейчас сорвется!» — кричит звонкий голосок, очень похожий на мою сестру. «Держите его, мамочки!» «Бруно, не смей! Рядом! Я кому говорю?» Второй голос. «Бруно?» Мгновенно позабыв о величка, разгоняясь в сторону площадки для сушки белья, выбегаю из-за гаражей и вижу просто холодящую кровь картину. Женщина лет сорока держит за ошейник огромного стафа, который рвется в сторону Семена и Ани. Бруно защищая их, а может, просто от адреналина дергается с поводка в ответ. Оценив ситуацию, я понимаю, что пройти мимо стафа так, чтобы собаки не сцепились, просто невозможно. «Алиса!» Увидев меня, вскрикивает Семен. «Поговори с Бруно, ты же умеешь!» «Папе срочно звони, велю я ему». «Он сегодня в командировку уехал», сообщает мне Семен. «Алиса!» хнычет сестра. «Сделай что-нибудь, это же твой пес!» «Почему у вас собака без поводка?» раздается из-за моей спины строгий голос Арсения. Он выходит вперед, загораживая меня собой и делает несколько снимков того, как женщина держит стафа. «Ты чего фотографируешь? По какому праву?» Взвивается его хозяйка. «Ты вообще знаешь, кто мой муж? Он вас за эту собаку?» «Прежде всего он вас за эту собаку?» Повышая голос, перебивает ее Арсений. «Вы хоть понимаете, что сейчас случится? У вас единственный выход разойтись от собаку и убежать?» «Почему?» – вылупляет женщина глаза. «Помоги мне этого урода мохнатого подержать. Пусть идут, куда им там надо». Небрежно взмахивает рукой в сторону Семёна Саней и, теряя бдительность, разжимает пальцы, спуская рычащего стафа со шейника. Дальше мир перед моими глазами раскладывается на слайды буквально по миллисекундам. Вот из-под газующих задних лап стафа летит земля. Женщина пытается остановить его, кричая имя. Сестра просто начинает кричать. Семён ревкает на нее, чтобы замолчала и закрыла лицо руками. А уже в следующую секунду Арсений стягивает с себя кожаную куртку и, подлетев к Стафу буквально за мгновение до решающего прыжка на Бруно, всовывает ему свою руку в пасть и сбивает с ног, отправляя собаку на землю. Семен, не теряясь, всовывает поводок Бруна Бруно Ане и накрывает Стафа своей курткой. Парни буквально связывают оглушенного пса рукавами и синхронно выдыхают, встретившись глазами. «Я понимаю, что все это время не дышало. Подбегаю к сестре, перехватывая у нее из рук поводок Бруно, отмечая у себя в голове, что нужно не забыть дать ей таблетку от аллергии. «Место!» — ревкую на Бруно. Не слушается. «Место!» — говорю еще тверже, и когда он подчиняется, прижимаясь к моей ноге, как нашкодивший щенок, присаживаюсь рядом и обнимаю за шею. «Хороший! Ты мой хороший! Ты молодец!» «Вы его убили!» Кидается женщина к Стафу. «О, господи, Жерри! Сейчас мама позвонит папочке!» Я вижу, как синхронно парни подкатывают глаза. «Уведи Бруно домой!» Бросает Семен, а не ключи. «Только лапы ему вытре. Бруно, немного поупиравшись, все-таки уходит с сестрой. Арсений бесцеремонно отбирает у истеричной женщины телефон и, игнорируя угрозы, сам общается с ее мужем. Надо отметить, что разговор заканчивается достаточно быстро, и когда Величко возвращает телефон владелице, я даже на расстоянии десяти шагов слышу все красочные эпитеты, которыми ее одаривает муж. Семен пристегивает к стаф став от тренировочный поводок, натягивает его, и только после этого они с Арсением забирают куртку. Пес, все еще находясь в шоке, дергает лапами и скулит. Мне даже становится жалко его. Но что поделать, если хозяйка у тебя дура, парень?» Величко морщится, растирая руку, ставшую мишенью Стафа, и осматривает прокусанную куртку. «Пойдемте домой, ребят», — зовет нас Семен. «Чаю попьем?» Арсений в нерешительности поднимает на меня глаза. «Приглашаешь?» «У меня в груди, естественно, все обрывается. Я просто не могу найти в себе силы сказать «нет». А еще руку его надо посмотреть. И вообще он нас всех спас». «Ладно». Неправильно расценив мое молчание, ухмыляется Величко. «Рад был познакомиться», – кивает Семену. «Меня подкидывает от того, что он сейчас просто развернется и уйдет. Нет, Арс, не уходи!» – вскрикиваю я. Делаю несколько шагов и, неожиданно оступившись, падаю прямо к Величко в объятия. «Принимается», – болезненно улыбаясь, кивает он. «Только отпусти». «Ой, прости!» спохватываюсь, понимая, что схватила его за ту самую руку, которая побывала в пасте пса. На чай мы решаем расположиться в нашей саней квартире, чтобы не мешать маме Семена. ну и предварительно стащив у нее практически прямо из духовки рыбный пирог. «Руку покажи», – прошу я Арсения, сталкиваясь с ним в дверях ванной комнаты. «Лис», – болезненно срывается его голос. «Руку!» Требую, начиная нервничать, потому что еще шаг, и величка прижмет меня к стене. Арсений поддергивает рукав. ух ё-моё! Выдыхаю я, рассматривая прямо на глазах наливающуюся гематому. «Ну, хоть не прокусил?» «Да уж», — хмыкает он. «Ты меня спасешь?» «У папы...» Начинаю я метаться от вкрадчивых ноток в голосе Арсения. Там в комнате был спрей замораживающий. «Не поможет». Мотает головой величка и делает последний, разделяющий наш шаг. А что поможет? Сглатываю я почему-то ставшую вязкой слюну. Это. Хрипло выдыхает Арсений, перехватывает меня здоровой рукой за шею и целует. По моей спине прокатывается дрожь. Мамочки, я сейчас просто стеку к его ногам. Я так скучала. Это кошмар. Я скучал. Отрываясь от меня, шепчет Арсений. Дай мне шанс, моя девочка. У нас теперь все иначе будет. Как иначе? Отзываю сехом. Ну, во-первых, еще неделю я буду без тачки. Начинает каламбурить он. И серьезно, Арс. Перебивая, повышаю голос. Серьезно, кивает он. У нас с тобой теперь все будет только серьезно. Только ты и я. Без оглядки. Спасибо. Накрываю я его губы ладонью. «Но у меня сейчас совсем нет времени на личную жизнь. Нужно работать, учиться». «Я все решу, Алис», – запальчиво обещает Величко. «У меня есть деньги. Есть план, как рассчитаться с твоим отцом». «Это тебя совершенно не касается. Моментально вспыхиваю я». «Ошибаешься», – продолжает гнать свой арсений «Я решаю твою проблему. Проблему тещи своей будущей, а не его. И еще мне теперь есть, куда тебя пригласить им». В общем, просто доверься. «Я не хочу играть в Шекспира», — отрицательно качаю головой. «Не хочу ругать тебя с отцом, врать маме. Даже если мы друг друга простим, они не простят». «Отец теперь ничего не посмеет против тебя сказать», — обещает Арсений. «Мама разве тебе не говорила?» «Что не говорила?» От удивления я распахиваю глаза. Величко рассказывает мне о приключениях нового члена семьи отца. Значит, ты теперь еще и потенциально не единственный наследник Молочной Империи. С шутливой задумчивостью качаю головой. Но я прямо не знаю, стоит ли что-то начинать. Осекаюсь, потому что вдруг замечаю, что скользнувшая по губам Арсения улыбка неконтролируемо стекает, а по виску начинает катиться капелька пота. Тебе так больно? Спохватываюсь. Господи, Арс, ну какой же ты дурак! Вырываюсь из его плена и бегу в комнату. Нахожу на полке баллончик с заморозкой, подхожу к Величко и заливаю ему руку. «Смотри, не промахнись!» Кусая губы, пытается шутить он. «Вдруг сердце заденешь? Замерзнет?» «Даже если задену, ставлю баллончик на комод и возвращаюсь к Арсению, заглядывая в глаза. Я читала в одной сказке, что нужно делать». «Что?» Хрипло спрашивает он и стискивает рукой мою талию. Наши взгляды сталкиваются. Любить, — шепчу Арсу в губы, — очень сильно. И чем закончилась эта сказка, что ты читала? В тон мне и так же сбиваясь дыхание, спрашивает Величко. Они жили долго и счастливо? Да, — отвечаю я ему. А в следующую секунду меня уже целуют. Да так, что у меня дрожат и подгибаются коленки. Но все сказочное волшебство момента разбивается о реальность а точнее голос сестры из коридора. «Алис, ну вы чай-то пить идете? Остывает!» Мы с Арсением разочарованно постановая и угорая разлепляемся. «Ничего не меняется», – подкатываю я глаза. «Мелочь всегда приходит не вовремя». «Мы осторожненько», – двусмысленно мурчит мне в ответ Арсений и прижимается губами к скуле. «Все будет вовремя». Сестра останавливается в дверном проеме и пытливо рассматривает наши свеличко обнимашки. — А еще ты не знаешь? — задумчиво хмурится она. — Что за мужик? Мама уже второй раз на красной тачке с работы подвозит. — Не знаю, — удивленно пожимая плечами. — Кажется, я знаю, что это за мужик. Прищелкивает языком арс, достает телефон из кармана и представляет его к а Алло! Константин Семенович, но ну что же вы такой нерешительный? Говорит в динамик с улыбкой. Поднимайтесь на чай. Конец книги. Благодарю за внимание.